Глава 792. Дао становится туманом. Туман становится клинком. Это Манхао. Высокочтимый Манхао. Как эта ничтожная скульптура может сдержать его превосходительство, Манхао? Разве его превосходительство, Манхао, не на стадии поиска Дао? Откуда тогда взялось великое Дао отсечения души? Практики Южного Предела пребывали в замешательстве. Многие вовсе пораженно хлопали глазами. Большинство людей сразу отмахнулось от мысли, что Мэн вправду мог находиться на стадии отсечения души. Почти все забыли, что его культивация действительно находилась на втором отсечении. В истории южных небес еще не появлялся человек, у которого бы на стадии отсечения души имелся клон пика поиска Дао. Как и не было человека, способного на стадии отсечения души убить практика на пике поиска Дао. Уведенное этими людьми было чем-то совершенно неслыханным. Вот почему немало их количество верило, что Манхэу обладал культивацией пика поиска Дао. Разумеется, захватчики из Северных Пустоши были удивлены намного сильнее. «Клановая скульптура не может его сдержать! Откуда этот парень взялся? Оказывается, он на стадии отсечения души? Немыслимо! Небеса! Как он может быть простым практиком стадии отсечения души, если он может сражаться с экспертами пика поиска Дао сейчас?» На что он будет способен на стадии поиска Дао? Получается, им будут по зубам бессмертные? Практики северных пустошей были удивлены даже больше, чем их противники. Один за другим они поднимали головы к небу и со смесью изумления и неверия смотрели на Манхао. Эти люди были плохо знакомы с историей Манхао, но узнав о нем побольше, они просто не могли поверить своим ушам. Что до практиков западной пустыни – они тут же разразились радостными криками, которые эхом прокатились по округе. «Самый могущественный небесмертный во всех землях южных небес! Высокочтимый Мэнхао вот-вот освободится! С отсечения души на поиск Да! Дух пилюли и патриарх Суны брови не повели. Они знали об истинном уровне культивации Мэнхао и его противоестественной силе, поэтому уже давно не обращали внимания на тот факт, что он все еще находился на стадии отсечения души. С другой стороны, практики северных пустошей этого не знали. Отсюда и такая бурная реакция. Толстуха была особенно поражена. Она внезапно повернула голову и посмотрела в непроницаемое лицо второй истинной сущности Манхао, а потом она задрожала от ужаса. Ей начало казаться, что северные пустоши допустили колоссальную ошибку, вторгнувшись в южный предел. Но был человек, изумленный даже больше неё, человек, чье сердце омывали гигантские волны потрясения, Им был самый могущественный эксперт северных пустошей, глава клана императорского рода. Он стоял словно в забытье, не в силах поверить в происходящее. Во время их недавней схватки его ранили, и он был вынужден использовать клановую скульптуру. И такой была схватка с практиком в стадии отсечения души? «Не может быть!» – выдавил он. К изумлению в его глазах теперь примешался ужас. Сколько он не пытался вспомнить, Ему так и не удалось припомнить имя хотя бы одного избранного, который бы мог совершить то же, что и Манхао, находясь на стадии отсечения души. От этой мысли у него все похолодело внутри. «Как ни посмотри, но третье отсечение – самое важное из всех!» Подумал он. «Одна мельчайшая ошибка может стоить жизни. Даже если ты окажешься где-то посередине между верным путем и ошибочным, твоя культивация будет навеки заключена на этой стадии». Манхао явно не подготовился к третьему отсечению, это понятно. К тому же он проводит это отсечение только потому, что его загнали в угол. Это вынужденное отсечение. Тогда в случае провала этот день станет днем его похорон. Манхао, тебе ни за что не удастся преуспеть. Глава клана императорского рода был по-настоящему напуган и даже боялся представить, насколько могущественным окажется Манхао, если ему все таки удастся войти на стадию поиска Дао. Великая Дао становилось все сильнее и сильнее, всё небо южных небес полностью скрылось. На вершине башни Тан немного дрожали стоящие там мужчина и женщина. Женщина едва сдерживала радость, а мужчина, судя по всему, безуспешно пытался сохранить невозмутимость. Как же долго они ждали этого дня? Мы все еще не можем пойти, прошептал мужчина. Надо подождать еще немного. Совсем чуть-чуть. Остался последний рывок. Если у него все получится, мы наконец сможем воссоединиться. Если же нет... Его жена ободряюще сжала его руку. Ладони обоих были мокрыми от пота. За всю свою жизнь ни мужчина, ни женщина никогда так не нервничали. Никогда они еще не сталкивались с чем-то более важным. Даже если какой-то могущественный эксперт попытается помешать происходящему, они не остановятся ни перед чем, чтобы воспрепятствовать ему. Мы ждали три жизни, сотни лет, все ради этого момента. Р, ты должен преуспеть и достичь поиска дао! Тем временем, в клетке Манхау слегка дрожал в позе Лотоса. Его длинные волосы парили вокруг него, словно находились в невесомости. Мир вокруг него уменьшился до 3000 метров, в нем практически ничего не осталось, кроме воздуха, горы и все остальное превратилось в мелкую крошку под влиянием чудовищного давления. Его тело хрустело, словно давление перетирало его кости, однако Мэнхэу даже не заметил этого, Все его внимание было сосредоточено на вызове клинка третьего отсечения. Чем сильнее становился его призыв, тем туманнее становились небо и земля во внешнем мире. Великая Дау усилилась настолько, что в один момент появился туман. Сперва этот туман возник на поле боя, а потом скрыл под собой все земли южных небес. Эксперты пика поиска Дау трех регионов сразу же поняли, что происходит. Их негромкую беседу, разумеется, услышали практики внизу, и от услышанного у них задрожало сердце. «Это... Дау обращается в туман!» Дао принимает форму тумана только в одном случае. Когда невероятно могущественный эксперт обретает просветление великом Дао. Только тогда на небе и земле происходят такие причудливые трансформации. О таком можно услышать только в байках и легендах. Но чтобы в землях южных небес появилось что-то подобное? Неслыханное дело! В глазах духа пилюли заплясал радостный огонек. Ему с трудом удалось держать хохот. Патриарх Сун выглядел не менее обрадованным, а вот вторая истинная сущность Манхао наоборот внезапно закрыла глаза и села в позу лотоса прямо в воздухе. Нисхождение великого Дао прекратило любую агрессию. Даже эксперты пика поиска Дао не могли атаковать врагов, пока не сходила великая Дао. Эксперты северных пустошей могли лишь во все глаза пелиться на вторую истинную сущность манхао. Прокалятье! Только попробуй пережить это манхао! Мысленно клял его глава клана императорского рода. Его сердце готово было вырваться из груди. Сейчас все могущественные эксперты северных пустошей и западной пустыни и южного предела наблюдали за происходящим. Клан Цзи в восточных землях совсем притих, что до юного безрукого патриарха он не сводил взгляда с места событий. К этому моменту другие могущественные эксперты из различных сект и кланов восточных земель учуяли что-то неладное. Изумленные, они послали потоки божественного сознания, чтобы понаблюдать за происходящим. Однако никто не решался вмешиваться. все таки если клан Зи не вмешивался, то как они могли решиться на подобное? В этот момент в клетке Манхау резко поднял голову. Открыв глаза, он закричал «Третье отсечение!». Его голос эхом разнесся по уменьшившемуся до полутора тысяч метров миру. Сперва могло показаться, что этот звук не достигнет внешнего мира, Однако на самом деле находящиеся снаружи люди, казалось, услышали голоса миллионов Манхао, пусть их и было едва слышно. Можно было даже подумать, что этот звук исходил из самого тумана, как эхо в ответ на нисходящее Великое Дао. Множество людей услышали этот голос и были потрясены до глубины души. Вместе с этим множественным эхом туман, накрывший все южные небеса, внезапно начал стягиваться назад и сгущаться над полем боя в южном пределе. Там, в небе, он принял форму туманного клинка. Туманный клинок. Дао-просветление. Примечание переводчика. Авторская игра слов. В китайском произношение «туманный клинок» и «дао-просветление» практически одинаковое у «дао». Как только появился туманный клинок, глаза всех экспертов ПКПСК Дао расширились от удивления. У них даже закружилась голова, а дух пилюли выглядел так, словно не мог поверить своим глазам, То, что Дао оказалось настолько сильным, что превратилось в туман, само по себе поражало воображение. Вожившую на их глазах легенду еще можно было поверить, но при виде того, как туман превратился в меч, все застыли словно грамом пораженные. Туманный клинок! Ошламленно заключил глава клана императорского рода. Такое! Такое можно испытать только на Бессмертной горе перед тем, как открыть врата бессмертия в момент обретения Онова. Те, кто обретет истинное бессмертие, должны столкнуться с бессмертным треволнением. и Если они преодолеют треволнение, то смогут самостоятельно встать на бессмертной горе. Когда они сделают шаг вперёд, то зайдет туманный клинок. В этот момент они будут отсечены от царства духа и получат силу открыть врата бессмертия и стать истинным бессмертным. Но он использует туманный клинок для своего третьего отсечения. Когда его рассечат этот клинок, он отсечёт свое ядро духа и упрачет путь к истинному бессмертию!» У старика голова шла кругом. Внезапно он с дрожью осознал, что отправка войск в Южный предел была катастрофической ошибкой. Все эксперты пика поиска Дао в небе были ошеломлены. Разумеется, подобную реакцию испытали не они одни. В восточных землях патриархи различных сект и кланов были поражены не меньше. Они с трудом могли поверить своим глазам то этот юноша, он использует туманный клинок для своего третьего отсечения. Если у него ничего не выйдет, тогда все это не будет уже иметь никакого значения, но если все удастся, то не будет ли это прямым актом непокорности небесам? Если у него все получится, то он перейдет на поиск Дау или к бессмертию? Безрукий юноша из клана Цзы резко вскочил на ноги, его глаза округлились. По слухам Фан самый сильный избранный клана Фан, Для своего третьего отсечения использовал клинок на 20 состоящий из тумана. Тот случай наделал немало шума среди древних кланов девятой горы. Даже патриарх тогда внимательно наблюдал за происходящим, но этот Манхао. Он на стадии отсечения души превзошел даже Фансю Фена. Его клинок полностью состоит из тумана. На вершине башни Тан женщина ошеломленно прошептала: Да он становится туманом. Туман становится клинком. Она дрожала, однако ее глаза светились чистейшим восторгом. «Муж, мне не снится. Это действительно Хао Он не просто собрал немного тумана вместе, он сотворил из него целый туманный клинок. Он превзошел даже тебя!» «Семилетнее отреволнение пробормотал мужчина. «Четыре жизни, три предопределенных воплощения. Только не позволив нашей карме заразить его карму, мы могли подарить ему крохотный шанс выжить». Дао становится туманом, туман становится клинком. Этот клинок закроет просвет между бессмертным и дьяволом. Глаза мужчины ярко блестели, и он не сумел удержать рвущийся наружу смех. Вполне естественно, что сын Фана еще удивительнее, чем его отец.